Глава шестая. «Стремитесь к совершенству». Качество жизни человека определяется интенсивностью его стремления к совершенству, независимо от выбранной области. Винс Ломбарди. «Прежде чем приступить к великим свершениям, освободитесь от психологических оков, которые вас сдерживают». Мечтать о великом и ставить перед собой большие цели – вот с чего следует начать, чтобы создать такой образ мыслей, при котором вы думаете о себе, видите и ощущаете себя так, будто вы на самом деле способны достичь гораздо большего, чем когда-либо раньше. То, как вы думаете о себе и ощущаете себя, во многом определяется тем, насколько, по вашему мнению, вы эффективны при выполнении важных дел, особенно в рамках профессии и карьеры. Вы не сможете чувствовать себя счастливым и уверенным в себе, если недостаточно компетентны и не показываете высокие КПД в тех областях жизни, которые определяют вашу идентичность. Один из самых действенных способов изменить представление о себе – стремиться к совершенству. То есть прямо сейчас примите решение стать лучшим, войти в первую десятку специалистов в сфере своей занятости, независимо от того, сколько времени это займет. Даже само представление о себе как о потенциально лучшем специалисте в выбранной области изменит ваше мышление и улучшит вашу личность. Такой подход сделает вас счастливее и повысит вашу самооценку. Вы станете любить и уважать себя больше, просто решив стать лучшим. На рынке клиент платит более высокие дивиденды только за более высокую производительность. Среднее вознаграждение получает работник, демонстрирующий посредственный КПД, а минимальный оклад, безработица и банкротства ожидают тех, кто трудится из рук вон плохо. Гонка продолжается во всех сферах и отраслях. Ваши конкуренты более ушлые и решительные, чем когда-либо прежде, а в следующем году они станут еще беспощаднее, равно как и через год. На протяжении всей вашей карьеры ставки будут только повышаться. Вы должны бежать быстрее просто, чтобы оставаться на том же месте. Старые добрые времена. В свое время хватало просто быть отличным специалистом, чтобы занимать место на самой вершине в любой сфере и лучшую нишу на рынке. Однако сегодня совершенство считается само собой разумеющимся. Сегодня вы должны оказаться идеальным, чтобы просто иметь возможность выйти на рынок и вам придется постоянно совершенствоваться, работать все лучше и лучше неделя за неделей и месяц за месяцем, если вы хотите не отстать от конкурентов. В каждой области 20% ведущих компаний получают 80% от всей прибыли в этом бизнесе или отрасли. 20% лучших дилеров зарабатывают 80% от всего объема продаж и имеют 80% дохода. 20% лучших специалистов в каждой области получают большую часть вознаграждений в виде денег, гордости, удовлетворения и репутации, которые являются показателями хорошего имиджа. Ваша задача – присоединиться к их числу как можно быстрее. Регулирующий клапан производительности. Возможно, самым важным качеством всех мужчин и женщин, достигших высоких результатов, является чистолюбие. Они видят себя, думают о себе и ведут себя каждый день так, будто они принадлежат к элите своей профессии. Они ставят перед собой высокие цели и постоянно работают над тем, чтобы превзойти существующие показатели. Для них норма – это минимум, а не максимум. Они рассматривают достижения всех остальных как вызов себе, стараясь стать еще лучше. Поступайте подобным же образом. Основа человеческой личности – уровень самооценки. Самооценка является показателем того, насколько индивид ценит себя и насколько важной и достойной личностью себя считает. Самооценка – источник силы. От нее зависит степень вашей энергичности, энтузиазма, мотивации, вдохновения и драйва. Чем больше вы любите и уважаете себя, тем лучше делаете любое дело. А чем лучше вы его делаете, тем больше вы любите и уважаете себя – Самооценка и личное превосходство усиливают друг друга. Будьте максимально усердным. Самооценка и эффективность – две стороны одной и той же монеты личности. Вы можете искренне любить и уважать себя только тогда, когда в глубине души понимаете, что действительно выполнили какую-либо работу хорошо. Убежденность в собственной компетентности абсолютно необходима для развития здоровой человеческой личности – Каждая вещь, которую вы делаете превосходно, повышает вашу самооценку и заставляет вас чувствовать себя лучше, а также помогает еще сильнее поверить в то, что вы способны подняться на более высокий уровень. Достижение наивысших показателей производительности требует от человека большого мужества и твердой уверенности в себе. Чтобы достичь большого успеха, будьте постоянно готовы выйти из зоны комфорта и разорвать оковы выученной беспомощности, которые сдерживают большинство людей. Чем выше у вас самооценка, тем более сильным, позитивным и решительным человеком вы являетесь. Чем больше вы нравитесь себе, тем сильнее у вас желание рисковать, решительно действовать и стоять на своем дольше остальных». Чем более компетентны вы станете в выбранной области, тем смелее и увереннее будете проявлять себя и в остальных сферах жизни. Абсолютная предпосылка успеха. Дело в том, что невозможно быть по-настоящему счастливым или успешным, не веря всей душой, что вы очень хороши в своем деле. Именно поэтому вы должны преодолеть любое препятствие, заплатить любую цену и пройти любое расстояние, чтобы достичь совершенства. Поставьте перед собой цель войти в 10% наилучших специалистов своей области, а затем сделайте все возможное, чтобы добиться этого. К счастью, добраться до вершины проще, чем вам кажется. Подавляющее большинство людей редко задумываются о личном совершенстве. Если такая мысль приходит им в голову, они тотчас же отбрасывают ее и возвращаются к средней производительности – Основная часть окружающих вас людей довольны своей работой, хорошо это или плохо, неизвестно. После службы они идут гулять с друзьями или отправляются домой смотреть телевизор. Однако, приложив дополнительные усилия, которые позволят вам преуспеть, вы обнаружите, что, подобно бегуну-спринтеру, быстро опередите всех посредственных работников. Повышайте свое выигрышное преимущество. Одним из наиболее важных принципов успеха является концепция выигрышного преимущества. Она объясняет причины успеха и неудачи, а ее справедливость продемонстрирована неоднократно. Суть концепции такова – небольшие различия в способностях приводят к огромным различиям в результатах. Самые усердные работники во всех сферах обычно немного лучше среднестатистического сотрудника в тех важных вещах, которые они делают – Но те, кто систематически и стабильно демонстрирует немного лучше владения ключевыми навыками, в конечном итоге добиваются значительно более высоких результатов. На самом деле, все, что вам нужно, чтобы добиться успеха, быть примерно на 3% лучше в каждой из важных сфер вашей деятельности. Такое преимущество позволяет вам двигаться вперед, обгоняя конкурентов. Даже немного опередив их, вы сможете сохранить и увеличить разрыв, постоянно самосовершенствуясь. Продолжайте учиться и применяйте полученные знания на практике. С помощью подобной стратегии вы скоро войдете в 10% или даже 5% наиболее успешных специалистов области, в которой вы заняты в данный момент. Основные показатели эффективности. Успех в любой работе требует демонстрации минимального уровня производительности при выполнении одной или нескольких задач или рабочих функций. Это основные показатели эффективности – ОПЭ, которые применимы к любой деятельности или должности. Я имею в виду задачи, которые вы всегда должны решать хорошо, чтобы обеспечить оптимальное выполнение работы в целом. В любом виде деятельности, на любой должности, в любой компании и сфере занятости редко можно выделить больше пяти-семи основных показателей эффективности. Ваша задача определить ОПЭ вашей деятельности и составить план повышения каждого из них. Почему их называют основными показателями эффективности? Потому что они являются обязательными навыками, необходимыми для того, чтобы полностью и максимально хорошо выполнить свою работу. Провисание любого показателя может помешать достижению отличных результатов в целом. Вы успешны благодаря своей силе в определенных аспектах деятельности, но самый низкий ОПЭ определяет общую степень результативности и во многом определяет ваш доход. Определите свои ключевые навыки. Любую работу или желаемый результат можно описать с точки зрения ключевых навыков, необходимых для выполнения того или иного задания. Например, в сфере продаж их семь. Снижение любого из них помешает вам продать как можно больше товаров. Вот они. Первый – разведка. Второй – установление доверия и взаимопонимания. Третье – определение проблемы или потребности заказчика – Четвертое – представление о товаре или услуге поставщиком в качестве идеального решения проблемы. Пятое ответы на возражения и сомнения. Шестое получение и согласия и седьмое обеспечение перепродажи и обращений новых клиентов. Если вы демонстрируете хорошие показатели по всем семи навыкам, то скоро окажетесь в топе по сделкам. Если слабы в каком-то из них, он и будет определять ваш доход. В управлении также существует семь основных навыков, от которых зависит эффективность. Первое – планирование, второе – организация, третье – выбор правильных людей, четвертое – делегирование полномочий, пятое – контроль, шестое – измерение и седьмое – отчетность, как восходящая, так и нисходящая. Если вы превосходно владеете всеми, кроме одного, то лишь один этот изъян будет сдерживать развитие вашей карьеры управленца. Почти во всех сферах жизни существуют важнейшие факторы, определяющие перспективность всего предприятия. Например, есть четыре критических фактора успеха, которые определяют ваше физическое здоровье. Первое – правильное питание, второе – правильный вес, третье – правильные физические нагрузки и четвертое – правильный отдых. Почти все проблемы со здоровьем могут быть связаны с наличием проблемы или дефицитом в одной из четырех областей. Прежде чем приступить к собственному совершенствованию, определите основные показатели эффективности. Четко определите их и запишите. Составьте упорядоченный список задач, которые вы должны выполнить, чтобы получить необходимые результаты. Оцените свою текущую производительность по каждому ОПЭ. В Каких из них вы сильны? Где нужно поработать? Будьте честны с собой. Установите стандарты производительности. Если вы хотите похудеть, первым делом узнайте свой текущий вес. Если хотите совершенствоваться в любой области, сначала определите, насколько вы в ней хороши. Затем используйте полученные данные в качестве исходных для улучшения собственных показателей. Как только вы определите показатели, которые вам нужно продемонстрировать для достижения наилучших результатов в определенной области вашей жизни или работы – Поставьте себе оценку от 1 до 10 по каждому ОПЭ. При этом 1 самый низкий балл, а 10 самый высокий. Вы должны быть на отметке 7 или выше в каждом аспекте, чтобы отлично выполнять свою работу в целом. Если где-то вы выбрали 7 баллов и ниже, поставьте перед собой цель увеличить показатель. Всегда начинайте реализовывать программы личного самосовершенствования с той сферы, в которой вы сможете получить больший результат быстрее. Подобное всегда происходит с тем ОПЭ, который у вас хромает сильнее всего. Определите его, а затем составьте план его повышения, чтобы достичь цели как можно быстрее. Одновременно разработайте план постепенного улучшения других ОПЭ в тех областях, которые у вас провисают. Каждый шаг, который вы предпринимаете для повышения конкретного ОПЭ, улучшит ваши результаты в целом. Чем успешнее вы справляетесь со своей работой, тем сильнее будете любить и уважать себя. Чем сильнее вы любите и уважаете себя, тем лучше себя чувствуете, и тем больше у вас появится энергии и энтузиазма. Поэтому вскоре вы станете неудержимым. Личное стратегическое планирование. В деловом мире XX века было принято считать, что корпорации должны регулярно осуществлять стратегическое планирование, а отдельных людей поощряли ставить личные цели. Однако в XXI веке сложилась иная ситуация. Сегодня каждый человек, как и компания, должен регулярно участвовать в процессе личного стратегического планирования. В личном стратегическом планировании вы рассматриваете себя как деловую организацию, Оценивая себя с такой точки зрения, вы составляете более подробные долгосрочные планы относительно своих целей и деятельности в каждой сфере вашей жизни. Сегодня вы должны тратить гораздо больше времени на размышления о своем будущем, чем когда-либо прежде. Вкладывайте больше энергии и усилий в анализ и планирование шагов, которые необходимо предпринять, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Управляйте собой лучше, чем когда-либо раньше, и полностью контролируйте все, что с вами происходит. Участие аудитории. Иногда я спрашиваю своих слушателей, кто из вас самозанятый. Обычно 10-15% присутствующих поднимают руки. Через какое-то время я снова спрашиваю, кто из вас на самом деле работает на себя, и жду. Обычно опрос не занимает много времени. Люди смотрят друг на друга, потом снова на меня, потом снова друг на друга. Вскоре одна рука за другой начинает подниматься вверх. В конце концов, все поднимают руки, внезапно осознавая, что они работают на себя. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это думать, что вы когда-либо работали на кого-то другого, кроме себя. На самом деле вы всегда работаете на себя с момента первого трудоустройства и до выхода на пенсию. Независимо от того, кто подписывает вашу зарплатную ведомость, вы все равно работаете на себя. Вы являетесь президентом компании по предоставлению персональных услуг с одним сотрудником в штате, самим собой. В конечном счете, своими действиями или бездействием, вы определяете размер собственной зарплаты. Если вы хотите повысить себе оклад, подойдите к зеркалу и договоритесь со своим боссом. Вы сами определяете собственный доход. Люди иногда спорят со мной об этом. Они говорят, что структура оплаты труда в их бизнесе или отрасли определяется факторами, над которыми они не имеют никакого контроля. Но я возражаю, что именно они решили пойти работать в этой сфере, и именно они приняли решение остаться там. Они здесь главные. Они получают зарплату за выполняемую работу. Если вы недовольны каким-либо аспектом своей работы, вам решать, как изменить его». Бенджамин Дизраэли сказал, «Никогда не жалуйтесь и никогда не объясняйте. Если в вашей работе или личной жизни имеется нечто, что вам не нравится, не тратьте время на жалобы. Лучше примите меры по исправлению ситуации». Как выразился шекспировский Гамлет. Возьмите в руки оружие и выступите против моря бед, и, противостоя им, покончите со злом. Став президентом собственной корпорации по представлению персональных услуг самому себе, примите на себя полную ответственность за все, чем вы являетесь и за все, чем когда-либо будете. Многих людей пугает подобная мысль. Это одновременно и страшно, и волнующе. Только представьте себе – Вы находитесь в каком-либо месте и являетесь тем или иным человеком просто потому, что вы решили быть именно там и именно таким. Все, чего вы достигнете до конца своей жизни, в значительной степени определяется действиями, которые вы предпринимаете или не предпринимаете. Вы несете ответственность. Вы здесь главный. Вы контролируете ситуацию. И вы… Хозяин самого себя. Нет никаких ограничений, кроме тех, которые вы позволяете внешнему миру накладывать на себя и на свои мысли. Цель стратегии. Думая о себе как о корпорации персональных услуг, вы отделяете себя от остальных людей, которые убеждены, что работают над дядю. Беря на себя ответственность за собственную карьеру, вы начинаете мыслить в парадигме личного стратегического планирования, точно так же, как это происходит в крупном бизнесе. Вы строите планы, ориентируясь на долгосрочную перспективу. Корпоративное и личное планирование очень похожи. Цель стратегического планирования в бизнесе – обеспечить максимальную рентабельность капитала (ROI) вложенного в него. Все стратегические планы и методы направлены на реорганизацию ресурсов и деятельности компании таким образом, чтобы добиться более высокой финансовой отдачи. Проще говоря, цель стратегического планирования – увеличить соотношение между затратами и прибылью. Именно на это направлены все популярные сегодня методы управления, такие как реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг и переосмысление. Улучшить функционирование организации, чтобы она зарабатывала больше денег за счет увеличения объемов производства и повышения прибыли с вложенного капитала. Повышение отдачи от вложенной энергии. Если прибыль с финансового капитала определяет его рентабельность, то рентабельность личных инвестиций выражается в отдаче, получаемой от вложенной в дело энергии. Личное стратегическое планирование направлено на организацию и реорганизацию вашей жизни, реструктуризацию и перепроектирование вашей деятельности, и все это нужно для повышения размера и качества вознаграждения, которое вы получаете, тратя на это часы и дни. Например, вы решили удвоить свой доход в ближайшие 3-5 лет. Это разумная цель, которую многие люди уже достигли. Добиться ее не так уж трудно. Проще говоря, чтобы удвоить свой доход, вам нужно всего лишь удвоить ценность вашего вклада в дело по сравнению с затратами. Вы должны увеличить в два раза качество затрачиваемых усилий. Финансовые результаты возникают, когда вы выполняете какие-то функции или производите ценные товары и услуги, за которые кто-то готов заплатить. Если вы хотите увеличить размер дохода, вы должны приложить больше усилий. Сфера вашего совершенства. Что является решающим фактором, определяющим успех или неудачу любой компании? Любое конкурентное преимущество или сфера превосходства. Каждая компания появляется и выживает, потому что способна предложить на рынке некий уникальный или более качественный, чем у конкурентов, продукт или услугу. Предприятие остается на плаву до тех пор, пока продолжают удовлетворять потребности клиентов в определенной области лучше, чем остальные. Конкурентное преимущество или уникальное торговое предложение компании определяет ее темпы роста, уровень продаж, прибыльность и выживание. Компании, не имеющие конкурентных преимуществ, быстро исчезают с рынка, на смену им приходят другие, обладающие явными и бесспорными достоинствами, за которые клиенты готовы платить деньги. Вы ничем не отличаетесь от компании. «Как президент собственной корпорации, в штате которой состоит один сотрудник, вы тоже должны развивать и поддерживать свои значимые конкурентные преимущества. Развивайте собственную уникальность. Вы должны показывать превосходные результаты в работе, чтобы выбиться в первые ряды специалистов, занятых в сфере вашей деятельности». Выбор собственных конкурентных преимуществ и понимание того, какими они будут, являются важнейшими факторами, определяющими ваш финансовый успех в жизни и в карьере. Как преуспеть на нелегком пути? Несколько лет назад один мой друг устроился в брокерскую фирму по продаже акций. Программа набора и обучения акцентировалась сугубо на технических моментах, а тренингов по продажам практически не было. Когда друг наконец получил лицензию брокера, ему дали телефонный справочник предприятий и велели звонить всем подряд и выбивать из них доллары. Другими словами, ему предстояло связываться с клиентами наугад no и навязывать им продукцию компании. Вскоре он понял, что это один из самых трудных способов на свете пробиться в сфере профессиональных продаж и заработать на жизнь. Однажды друга посетило внезапное озарение, которое перевернуло его профессиональную жизнь и в конечном итоге сделало его одним из лучших финансовых консультантов в стране. Он понял, его карьера и все, что с ним произойдет, образ жизни его семьи, состояние его банковского счета и все будущее, зависит от того, насколько хорошо он умеет разговаривать по телефону. Поэтому он решил стать абсолютным профи в телефонных переговорах используя трубку в качестве инструмента при поиске клиентов и осуществлении продаж. Он прочитал все книги, которые только смог найти об эффективных техниках продаж по телефону. Он прошел ряд курсов и проанализировал каждый бит информации по этому предмету. Он так хорошо научился разговаривать по телефону, что начал распознавать 12 различных видов нерешительности в голосе человека, которому звонил. Он разработал соответствующие ответы на каждый из потенциальных вопросов и мог заверить любого из клиентов в том, что рекомендуемый товар ему абсолютно необходим. Сегодня он зарабатывает более 5 миллионов долларов в год, покупая и продавая инвестиции для своих клиентов и получая прямую комиссию. 99% всей его деловой активности осуществляется по телефону, а теперь он работает и на компьютере, используя для связи электронную почту и факс. Он редко встречается с клиентами лично, но дистанционно умеет разговаривать идеально. Он четко определил и разбил у себя нужные конкурентные преимущества, которые использовал, чтобы попасть в топ специалистов этой профессии. А какие конкурентные преимущества у себя можете развить вы? Станьте проектом «Сделай сам». Выполните следующее упражнение, завершите предложение. «Если бы я мог на самом деле хорошо…» – пропуск. Я бы заработал столько денег, сколько хочу. Ваша задача – заменить пропуск нужными словами. Наличие какого навыка оказало бы максимальное положительное влияние на ваш доход при условии, что вы развили бы его у себя и выполняли бы свою работу последовательно, планомерно и превосходно? Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и стать абсолютно выдающимся в любой сфере, что бы вы выбрали? Какой бы ответ ни дали, он указывает на ту область деятельности, над которой вам нужно немедленно начать работать. Долговременный успех в бизнесе и карьере всегда приходит только тогда, когда человек делает что-то очень хорошо и производит продукт, который по достоинству оценят другие люди, которые будут готовы платить за него деньги. А если кто-либо способен делать что-то превосходно, вы тоже можете научиться этому. Помните… Все, кто входит в 10% богатейших людей на планете, когда-то принадлежали к прослойке беднейших представителей социума, в другие 10%. Все, кто сегодня преуспевает, когда-то находились на самом дне. Все, кто занимает верхние строчки в любой отрасли, когда-то пребывали совсем в других условиях. Путь к первым местам в очереди на раздачу счастья и богатства прост. Во-первых, встаньте в очередь. Попытайтесь присоединиться к тем 10% лучших, успешных, состоятельных, обеспеченных и счастливых, сколько бы времени это у вас не заняло. Во-вторых, оставайтесь в строю, чтобы не случилось. Стремясь к личному совершенству, продолжайте учиться и практиковаться, пока не достигнете своей цели. Вот вам хорошая новость. Очередь постоянно движется. Она никогда не останавливается, а лавочка не закрывается ни на минуту. Она открыта 24 часа в сутки. Каждый, кто встает в очередь и остается в ней, в конце концов доходит до пункта выдачи ценных призов. Ничто и никто не помешает вам попасть в первые 10% самых успешных людей, кроме вас самих. Вы несете ответственность за собственное счастье. Выявите свое конкурентное преимущество. Один из первых вопросов, который вы должны задать себе, «Какое мое конкурентное преимущество?» В чём вы превосходно разбираетесь? Что вы делаете лучше, чем кто-либо другой в вашем бизнесе? Каким уникальным набором навыков вы обладаете? В чем вы действительно хороши? Второй вопрос. С учетом тенденций в отрасли, каким будет ваше конкурентное преимущество через 3-5 лет? Если все продолжится в том же духе, вы сможете спрогнозировать свою жизнь на 3-5 лет вперед и определить, что вам понадобится делать чрезвычайно хорошо? Многим людям трудно ответить на эти два вопроса. Они не представляют, в чем состоит их конкурентное преимущество на данный момент, поэтому понятия не имеют, каким оно станет в будущем. Если вы находитесь в такой ситуации, вам грозит большая опасность. Вы все время будете отставать или даже вообще загубите собственную карьеру. Ваше потенциальное конкурентное преимущество. Ответьте на следующий вопрос – Каким должно быть ваше конкурентное преимущество? Если бы вы могли стать абсолютно выдающимся в какой-то одной области, какую бы сферу деятельности вы выбрали? Если вы затрудняетесь ответить, подойдите и спросите своего босса или коллег, каким навыком, который оказал бы наиболее сильное положительное влияние на результаты моей работы, я максимально хорошо должен овладеть? Обычно человек уже знает ответ на подобный вопрос, когда задает его. Если вы сомневаетесь, какой навык важен для вас больше всего, попросите совета и помощи у других. Окружающие люди, особенно ваш начальник, довольно быстро смогут вам ответить. Как только вы получите ответ, начните развивать данный навык. Сделайте это приоритетной задачей и новой целью. Вы измените свое мышление, переключившись с негатива на позитив и воображая, что уже стали совершенно выдающимся специалистом в выбранной области запишите свою цель, установите крайний срок ее достижения, составьте планы и приступайте к самосовершенствованию. В мгновение ока вы начнете развивать у себя преимущества, которые позволят вам двигаться впереди серой массы. Увольняйте персонал. Некоторые компании проводят процедуру оптимизации штата сотрудников, которая оказывается весьма болезненной для многих. Они созывают весь штат, а затем увольняют весь персонал, объявив, что собираются повторно нанять специалистов на каждую должность, поэтому любой человек может повторно подать заявку на соискание, как если бы все уволенные являлись внешними подрядчиками, желающими наняться на работу. В заявке на соискание вакантной должности они должны написать, что намерены делать, каким именно образом, сколько хотят получать за свою работу и сколько компания выиграет или сэкономит, выплачивая им зарплату, которую они запрашивают за предоставление вышеуказанных услуг. Естественно, многие сотрудники оказываются совершенно сбитыми с толку, когда сталкиваются с подобной процедурой. Сама идея продумать свою текущую работу и описать ее в форме делового предложения, а также обосновать, почему им следует платить сумму, которую они просят, является для них непосильной задачей. Большинство никогда раньше не смотрели на свою работу с такой точки зрения. Наконец, начальник озвучивает еще одно условие. Он говорит, что каждый соискатель будет конкурировать с другими кандидатами, которые подадут заявления на те же самые рабочие места – Тот, кто предложит наилучшие условия сделки или запросит наиболее оптимальную цену, получит должность. Определите точно, что вы делаете. Если бы вас назначили на должность и предложили написать резюме с упоминанием самых важных и ценных вещей, которые вы делаете для своей компании, как бы вы прорекламировали себя? Как бы вы продали себя своему нынешнему работодателю? Как бы вы обосновали размер зарплаты, которую хотите получать? Каковы ваши основные навыки? Какими особыми талантами и способностями, которые делают вас ценным сотрудником и выделяют вас среди других, вы обладаете? Какими ваши основные навыки могут быть в будущем? Какими превосходными умениями вы можете обосновать зарплату, которую хотите получать? Ответы на эти вопросы имеют важное значение для успеха в карьере. Насколько вы хороши? Существует простой способ определить, насколько вы хороши в том, что делаете. Спросите у себя, пользуетесь ли вы большим спросом. Если вы очень хороший работник, вас постоянно пытаются переманить в другую компанию, вы регулярно получаете предложения занять вакантную должность. Если вы работаете на себя, то у вас настолько много дел, что вы не успеваете справляться с ними. Вы постоянно получаете поток рекомендаций от довольных клиентов. Когда вы востребованы, у вас есть полная гарантия занятости. Вы знаете, что бы ни случилось с вашей нынешней компанией, вам достаточно перейти улицу, чтобы завтра же найти работу в другой фирме. Вы никогда не беспокоитесь об отъемах или спадах в экономике, потому что у вас всегда гораздо больше возможностей, чем вы в состоянии использовать в течение 24-часового рабочего дня». Когда вы достигнете этого уровня, вы будете знать, что являетесь одним из лучших в своей области. Вы почувствуете себя потрясающе, и ваше будущее окажется целиком под вашим контролем. Делайте то, что нравится. Возможно, вы уже задались вопросом, как определить свою область профессионального совершенства, если у вас ее пока еще нет. Если вы уже очень хороши в своем деле, то должны знать, что происходящие в сфере вашей профессии изменения через несколько лет, скорее всего, заставят вас перейти в другое место, и вам придется заниматься чем-то другим, совершенствоваться в другой области. Что бы ни привело вас туда, где вы находитесь сегодня, этого недостаточно, чтобы удержаться на своем месте. Вот еще один из самых важных аспектов, способных изменить мышление. Успешные люди делают то, что им нравится. Они выполняют свою работу ради творчества и удовлетворения, которые получают, занимаясь любимым делом. Они бы выполняли ее, даже не получая никаких денег. Задайте себе такой вопрос. Какую работу я бы выбрал, если бы был финансово независимым и мог делать все, что захочу? Как бы вы изменили свою жизнь, если бы выиграли миллион долларов? Подавляющее большинство людей сразу бросили бы свою нынешнюю работу. Если вы тоже готовы уйти со своего места, получив миллион долларов, это плохой сигнал. Он означает, что вам угрожает большая опасность растратить свои силы и жизнь впустую. Определите, что вам нравится. Почти все миллионеры первого поколения заявляют, что секрет их успеха заключается в следующем. Они точно знали, что им нравится делать больше всего, и занимались любимым делом для души, для себя ради удовлетворения. Большинство успешных людей считают, что на самом деле совсем не работают. Некоторые так и говорят, я не работал ни дня в своей жизни. Работа и игра неразрывно переплетены друг с другом в их жизни. Они не знают, где начинается одно и заканчивается другое. Когда они не на работе, они думают и говорят о ней. А когда они на работе, они окунаются в любимое дело. Только в Соединенных Штатах насчитывается более 22 тысяч официальных рабочих категорий. А у большинства категорий есть еще подкатегории, поэтому можно легко увеличить число профессий до 100 тысяч, и каждую из них вы могли бы примерить на себя. Но многие виды деятельности, которыми люди будут заниматься в 21 веке, на настоящий момент еще даже не изобретены. Из тысячи тысяч существующих рабочих мест есть множество таких, на которых вы могли бы трудиться и зарабатывать себе на отличную жизнь. Ваша цель – выбрать для себя идеальную работу, которая доставит вам наибольшую радость, удовлетворение и принесет наивысшее вознаграждение, а затем направить всю свою энергию на то, чтобы стать отличным специалистом в этой области. Успех оставляет следы. Отправной точкой для выявления ваших особых талантов и уникальных способностей является ваше прошлое. Какие виды деятельности приносили вам наилучшие результаты и всеческие награды? Какие предметы в школе интересовали вас больше всего? По каким вы получали самые высокие оценки? Вы всегда будете лучше всего делать то, что вас завораживает, удерживает ваше внимание, возбуждает интерес и к чему вас естественным образом влечет. Один из показателей, к какому виду деятельности вы склонны, желание узнать о предмете как можно больше. Вам нравится читать книги по выбранной теме, говорить о ней и знакомиться с новой информацией. Кроме того, и это естественно, вы будете восхищаться людьми, наиболее успешными в той области, для которой вы идеально подходите. Вернитесь в детство. Один из способов определить свое будущее – изучить свое прошлое. Вспомните, что вам больше всего нравилось делать в 7-14 лет. Тогда вы были вольны заниматься любым делом, которое вас привлекало. Что вам больше всего нравилось делать в ранние годы? «Если вы ничего не помните о своем детстве, спросите своих родителей. Они обычно прекрасно знают, как вы тогда проводили время. Участник одного из моих семинаров сказал мне, что в его случае этот принцип сработал с ним прекрасно. В возрасте от 7 до 14 он любил конструировать модели самолетов. Часто он засиживался до глубокой ночи, создавая все более и более сложные экземпляры. Вскоре он уже строил авиамодели с небольшими двигателями, а по мере взросления конструировал все более громоздкие самолеты, управляемые дистанционно, и разъезжал по стране, участвуя в соревнованиях. Окончив среднюю школу, он поступил в университет и получил степень по специальности авиационный инженер. Сейчас он владеет тремя компаниями. Первая занимается проектированием небольших летательных аппаратов, другая вовлечена в аренду и сдачу самолетов в наем, а третья осуществляет обслуживание авиатехники. Он сказал мне, что уже заработал несколько миллионов долларов, но чувствует себя так, как будто никогда в жизни не работал ни дня. Он по-прежнему занимается тем, что ему больше всего нравилось делать еще в детстве, а на момент нашего разговора ему было всего 35 лет. Чувство собственной значимости Однажды Дейл Карнеги заявил «Скажите мне, что вызывает у человека наибольшее чувство собственной значимости, и я раскрою вам всю его жизненную философию. Что заставляет вас ощущать собственную важность? Что усиливает чувство собственного достоинства, когда вы достигаете успеха? Что вам нравится делать настолько сильно, что вас постоянно тянет к этому?» По словам Наполеона Хилла, один из величайших секретов успеха состоит в том, чтобы решить, чем вам больше всего нравится заниматься, а затем найти способ хорошо зарабатывать на этом. Большинство людей понимают это высказывание совершенно по-другому. Они делают то, что, по их мнению, должны делать, дабы, наконец, выкроить себе время и заработать деньги, необходимые для занятия деятельностью, которая им по душе». Ваша цель – изменить такой порядок. Вы должны делать то, что вам действительно нравится с самого начала. Таким образом, становясь все лучше и лучше в выбранной сфере, вы совершаете все больше и больше вещей, которые создают сильное и стойкое чувство собственной значимости. Взгляните фактом в лицо. Один из наиболее важных этапов изменения мышления – развитие смелости. Более подробно я рассмотрю этот вопрос в главе 12 -й. А на данный момент мы все еще говорим о любимом занятии. Вам потребуется мужество, чтобы смириться с фактом, что прямо сейчас вы, возможно, работаете не на том месте или находитесь не в тех отношениях, которые вам подходят. Возможно, вы встали на ошибочный путь. Большинство людей постоянно возвращаются к своей нынешней работе, карьере и даже к прежним отношениям. Это как водитель, который дает задний ход, наезжает на что-то, а затем выходит из машины, желая узнать, что это было. У таких людей нет четкой цели, поэтому они принимают все происходящее с ними как данность. Они соглашаются на работу, которая подворачивается им под руку в самом начале трудового пути или переходят с одного места на другое. Они выполняют порученные им обязанности и позволяют начальнику определять их карьерный путь. Вся их трудовая жизнь строится на основе ожиданий людей, которые подписывают им зарплатную ведомость. Если они не проявят осмотрительность, то пройдут годы, и они полностью уничтожат ребенка внутри себя, который начинал свою жизнь с надежд и мечтаний, вступая в мир неиспользованных возможностей и шансов. Будьте верны себе! Несколько лет назад Джозеф Кэмпбелл, в прошлом профессор мифологии, рассказал одну историю в телевизионном шоу Билла Мойерса. Она произошла в небольшом местном ресторане, куда Кэмпбелл любил захаживать со своей женой. Однажды за соседним столиком расположилась незнакомая пара с маленьким сыном. В середине трапезы мальчик сказал, что ему не нравится ужин, и он не собирается его доедать. Отец очень рассердился и настоял, чтобы ребенок съел все лежащее на тарелке, нравится ему это или нет. Мальчик отказался, заявив отцу, но я не хочу это есть. А тот взорвался и закричал, ну и что, что ты не хочешь? Какое это имеет значение? Я никогда в жизни не делал того, что хотел. Кэмпбелл отметил, что многие люди находятся в сходной ситуации. Они чувствуют, что прожили всю свою жизнь, делая только то, что другие люди хотели от них, так как у них никогда не хватало смелости делать то, к чему у них лежала душа. Затем Кэмбелл сказал, что ключ к успеху и счастью в жизни – следовать своему предназначению. Другими словами, необходимо заниматься тем, что вам больше всего по душе. Но прежде нужно оглянуться на свою жизнь и определить то, что вам нравится больше всего на свете. Те вещи, которые вы бы делали, не имея никаких ограничений. А затем постройте свое будущее вокруг них. Будьте готовы уйти. Многие из счастливейших мужчин и женщин в нашем обществе сегодня принадлежат к числу людей, которые в определенный момент встали и вышли из ситуации, не приносившей им ни счастья, ни удовлетворения. У них хватило смелости заниматься только тем, что им нравится, а не тем, что, по их мнению, они должны делать. Они заглянули в вглубь своей души и честно оценили свои природные таланты и способности. И часто такое действие изменяло всю их жизнь раз и навсегда. Слушайте других. Несколько лет назад я всерьез задумался о том, чем же я действительно хотел заниматься. Мой текущий договор найма подходил к концу, а перспективы на будущее из-за плачевного состояния экономики казались не очень обнадеживающими. Между тем, хотя у меня и имелось весьма четкое представление, чему бы мне хотелось посвятить свою жизнь, я не был уверен, стоит ли мне приниматься за новое дело. И тогда я спросил своего друга, чем, по его мнению, я мог бы заняться. Он ответил, не секунды не колеблясь, «У тебя всегда хорошо получалось учить других и проводить семинары». По странному стечению обстоятельств, именно об этом я и думал в последнее время, но все же много нервничал, так как мне пришлось бы отправиться в совершенно неизведанную область. Комментарий моего друга заставил меня понять одну простую истину. «Часто окружающие четко знают, что вы должны делать, даже если вы сами понятия об этом не имеете». Если вы не уверены, в какой области лежат ваши естественные таланты и способности, спросите того, кто хорошо вас знает, каким он видит ваше идеальное место работы. Люди, которые переживают о вас, часто могут подкинуть ценные идеи и мысли, способные изменить всю вашу жизнь. Часто в такие моменты случаются озарения, и они открывают потаенные желания вашего сердца. Желания вашего сердца Желание вашего сердца – это та особенная вещь, ради которой вы и появились на земле. Никто другой не может выполнить ваше предназначение так же хорошо, как вы. Это то, что, возможно, взывало к вам в течение многих лет, подобно звукам далекой музыки. Это то, что интересовало и привлекало вас с раннего детства. Возможно, вы никогда никому об этом не рассказывали. Наверняка в глубине души вы боитесь огромных перемен, которые вам придется совершить, чтобы осуществить свое заветное желание. Но вы никогда не будете по-настоящему счастливы или удовлетворены, пока не отправитесь в самостоятельный путь и не станете заниматься тем, к чему у вас лежит душа. Эрик Баттерворс написал в книге «Открой силу внутри себя». «Ты не тот, кто есть, ты тот, кем можешь быть». Только представьте себе, вы не тот, кто есть сейчас, а скорее тот, кем можете стать, если в полной мере откроете и разовьете свои природные таланты и способности. Будьте честны с собой. Одно из качеств лидера – видеть себя таким, какой вы есть на самом деле. Вы абсолютно честны. Вы признаете и принимаете, что несете полную ответственность за свою жизнь и являетесь президентом корпорации по предоставлению персональных услуг самому себе и верите, что высокие награды дают только за отличную работу в выбранной вами сфере. Вы смотрите на себя стратегически, как смотрели на кого-то другого и сами планируете каждую часть жизни, осознавая, что никто не сделает это за вас». В частности, вы создаете собственную программу личного и профессионального совершенствования, которая поможет стать одним из самых лучших специалистов в выбранной отрасли. Думайте и планируйте стратегически. Личное стратегическое планирование содержит несколько концепций, которые могут улучшить ваши результаты и изменить вашу жизнь. Речь по-прежнему идет об образе мышления, который позволит вам действовать более эффективно, показать более высокие результаты и преуспеть в жизни. Подведите итог. Первую концепцию я называю мышлением с нулевой отметки. Возьмите перерыв в жизни и на работе, подведите все текущие итоги. Теперь представьте, что начинаете все сначала. Спросите себя, есть ли в моей жизни что-нибудь такое, чем я никогда не стал бы заниматься, обладая теми знаниями, которые имею сегодня, если бы мне пришлось начать все сначала. Это один из самых важных вопросов, которые можно себе задать. Он подойдет к любой сфере вашей жизни. Часто самая большая проблема в личном стратегическом планировании. Заставить делать то, чем вы бы вообще никогда не стали заниматься, если бы вам пришлось начинать заново. Часто, когда я консультирую менеджера какой-либо компании, он интересуется, как можно увеличить продажи того или иного продукта или услуги. Тогда я спрашиваю, зная все то, что вы знаете сейчас, стали бы вы предоставлять этот продукт или услугу сегодня, если бы вам пришлось начинать заново? В основном менеджеры отвечают, что теперь, после получения соответствующих знаний, они вообще никогда не стали бы заниматься тем, что делают сейчас. И тогда я даю им совет – бросьте это дело. Одна из самых умных вещей, которые компания способна сделать с тем направлением бизнеса, которое не работает и у которого нет будущего – свернуть его как можно быстрее. Это относится ко всем продуктам, услугам, процессам, методам продажи рекламы, инвестициям и любой другой сфере деятельности, которая требует вложений времени, денег или эмоциональной энергии. Протяните ноги к огню. Если в вашей жизни и работе есть что-то, чем вы ни за что не стали бы сегодня заниматься, зная то, что знаете сейчас, этот вид деятельности – отличный кандидат, от которого следует отказаться. Есть ли в вашей жизни отношения, личные или деловые, в которые вы ни за что не вступили бы снова, если бы они закончились, зная то, что знаете сейчас? Если да, спросите у себя, как из них выйти и сколько времени это займет. Подумайте о своем бизнесе и своей карьере. Есть что-нибудь в вашей трудовой жизни, чем вы не занялись бы снова, зная то, что знаете сейчас? Есть ли какой-либо бизнес-процесс, процедура, деятельность и вложения, которые вы начали бы снова, если бы вам пришлось приступить к ним с нуля? Наконец, подумайте о своих тратах. Я говорю не только о деньгах, но и о времени, и об эмоциях. Есть ли в вашей жизни что-то такое, что тянет вас вниз, вызывает у вас напряжение или стресс? И вы бы не хотели попасть в такую же ситуацию снова, если бы вам пришлось начинать сначала. Иногда самый быстрый способ изменить свое мировоззрение и свою жизнь — просто переосмыслить свою текущую деятельность, которая делает вас несчастным. Если что-то не работает, откажитесь от этого и займитесь чем-нибудь другим. Ваш самый ценный актив. Ваш самый ценный актив — время. Оно также является самым лимитированным ресурсом. Вы обладаете ограниченным количеством времени, и как только все оно выйдет, то исчезнет навсегда и безвозвратно. Оно скоротечно и мимолетно, но имеет важное значение для достижения поставленных целей. Вы не сможете получить дополнительное количество часов и дней, что бы вы ни делали. Качество вашей жизни определяется тем, насколько грамотно вы распоряжаетесь столь драгоценным ресурсом. Результаты и награды, как бы вы их ни определяли для себя, это ваше все. Ваша способность добиться здоровья, счастья и процветания, к которым вы стремитесь, является мерой вашей эффективности как человека. Используйте наиболее эффективно отпущенные вам минуты и часы, чтобы гарантированно получить максимальное количество вещей, которые хотите иметь в обмен на потраченное время. Торгуйте своим временем. Все в жизни в каком-то смысле продается и покупается. Вы обмениваете свое жизненное время на определенные результаты и награды. Вы можете определить, насколько вы успешны, как коммерсант, оглядевшись вокруг и оценив текущую ситуацию. Удовлетворены ли вы результатами сделок, которые заключали до сего времени? Некоторые оценивают стоимость своего времени в 25 тысяч долларов в год. Другие готовы работать тот же самый временной промежуток за 250 тысяч долларов. Даже если эти люди одного возраста и интеллекта имеют одинаковое образование и вышли из сходных социальных кругов. Но одни из них зарабатывают в 10 раз больше, чем другие. Почему так получается? Тот, кто зарабатывает больше, думает и действует иначе, чем тот, кто зарабатывает меньше. Один человек является лучшим коммерсантом, чем другой. Один обладает более важной информацией, постоянно совершенствует свои навыки, начинает раньше, работает усерднее и задерживается на службе. Хороший продавец быстро развивает выигрышное преимущество, опережает остальных и вскоре начинает зарабатывать гораздо больше, чем люди, с которыми он стартовал. Сделайте это вашей целью. Ваше время ограничено. Вы не можете экономить время, зато в силах расходовать его по-другому. Каждый аспект вашей сегодняшней жизни наглядно демонстрирует результаты того, как вы использовали свое время несколько лет назад — Если хотите иметь иное будущее, вы должны по-другому тратить время в настоящем. Вам нужно изменить представление о себе и о том, как вы используете свое время, чтобы получить то, чего хотите. Время в некотором смысле похоже на деньги. Его можно либо тратить, либо вложить. Если вы потратите время и деньги, они уйдут навсегда. Вы никогда не сможете вернуть обратно ни то, ни другое, Но если научитесь разумно и грамотно вкладывать их, вы получите большую отдачу в будущем. Личное стратегическое планирование и другое мышление дадут вам инструменты для обеспечения максимальной отдачи от вложенного времени, ROTI. Иными словами, грамотное поведение позволит вам получить максимальный доход от жизни. Вы сами выбираете, на что тратить время, насколько разумно использовать отведенные вам часы и дни. Какой бы выбор вы ни сделали, время все равно уйдет навсегда. Если вы потратите его на одно занятие, у вас больше не найдется того же количества времени на другой вид деятельности. Ваш выбор на что и как использовать время во многом определяет качество вашей жизни, как сегодняшней, так и будущей. Вы должны очень ревниво относиться к своему времени, оставаться непреклонным в своих решениях и не тратиться на малоценные занятия. Если хотите получить максимальную отдачу от усилий, потраченных на личную жизнь и карьеру, вы должны сократить, передать на аутсорсинг и исключить из жизни все виды деятельности, занимаясь которыми не используете время с наибольшей пользой. Мышление нулевого уровня поможет вам сделать оптимальный выбор. Это ключевой инструмент, с помощью которого вы сможете изменить жизнь. Принцип Паретто. Другим важным элементом стратегического планирования является правило 80 на 20, которое итальянский экономист Вильфредо Паретто сформулировал в 1895 году. Принцип Паретто гласит, что 80% результатов вы получаете при вложении 20% усилий. Если вы составите список из 10 задач, которые должны решить в ближайший день, два пункта отнимут у вас больше энергии и усилий, чем остальные восемь вместе взятые. Но те 20% деятельности, на которые уходит большая часть работы, неизменно являются самыми сложными. 80% задач, на которые вы тратите всего 20% усилий, обычно решаются весело и легко. Человек испытывает естественную склонность сначала делать самое простое, даже если работа не особенно ценна или важна. Чтобы получить максимальную отдачу и максимальные результаты от каждой потраченной минуты, не поддавайтесь искушению сначала сделать самое простое и незначительное. Дисциплинируйте себя, чтобы сосредоточить энергию на одной или двух вещах, которые являются более важными и ценными, чем остальные. Стратегически продвигайте себя. Как президент собственной корпорации по предоставлению персональных услуг, вы должны учитывать четыре стратегических составляющих при их маркетинге. Ваша эффективность по каждому из аспектов будет определять ваш доход и ваше будущее. Вот они. Первое – специализация. Второе – дифференциация. Третье – сегментация. И четвертое – концентрация. Эти четыре составляющих являются основополагающими для любого бизнеса и для успеха каждого продукта или услуги, предлагаемых любой компанией в любом месте земного шара. Рост и прибыльность бизнеса являются результатом хорошей работы в каждой из них, а проблемы с продажами и рентабельностью – результатом провисания в одной или нескольких. Все это относится и к вам, и к вашей карьере. Специализируйтесь в своей области. Специализация – это когда вы сами решаете, чем именно собираетесь заниматься, а затем хорошо делаете выбранную работу. Успешные люди в любой отрасли специализируются, а не разминиваются по мелочам. Они тратят свое время и таланты на что-то одно, а не пытаются выполнять сразу много разных дел. Они работают над созданием собственной репутации высококвалифицированного специалиста в определенной области, не пытаются быть сразу всем и для всех, и мастерами на все руки. Успешный бизнес специализируется на определенном круге клиентов или занимает какую-то одну нишу на рынке. Он сосредоточен на конкретном продукте или услуге для конкретного типа клиентов. Успешный человек в любой сфере будет тратить все больше и больше времени, чтобы делать все меньше и меньше вещей, приобретающих все большую и большую ценность в определенной области. В какой области вы специализируетесь? Какой она станет в будущем? Какой она должна быть, если вы желаете достичь наивысшего уровня в своей профессии? Какую бы область вы выбрали, если сделать шаг назад и вообразить, что вас ничто не ограничивает, вы обладаете любым навыком и способны войти на любой рынок. Отделяйте себя от других. Вторая стратегическая составляющая в вашем бизнесе или карьере – дифференциация. Это решающий фактор, определяющий успех большинства продаж, маркетинга и роста бизнеса. От него же зависит и успех вашей карьеры дифференцировать, значит отделять себя от всех остальных компаний, работающих в той же области и предлагающих подобные товары и услуги. По сути, это область вашего совершенства, территория вашей уникальности, ваше особое торговое предложение. Это то, что создает ваше конкурентное преимущество. Ключевой вопрос. Представьте, что очень важный потенциальный клиент спрашивает, Чем ваш продукт или услуга отличается от других таких же продуктов и услуг? Чем он лучше и в чем превосходит любой другой аналогичный продукт или услугу, предлагаемые любой другой компанией на современном рынке? Как вы ответите на эти вопросы? Как объясните, почему ваш продукт или услуга превосходит продукты или услуги ваших конкурентов? Многие продавцы и даже владельцы бизнеса не могут дать четкого ответа на эти вопросы. Но вы должны быть абсолютно уверены в своих конкурентных преимуществах, если хотите увеличить продажи в условиях усиленной конкуренции на рынке. Как человек, занимающийся личным стратегическим планированием собственной карьеры, вы просто обязаны задать себе подобные вопросы. Какими уникальными навыками, которые делают вас лучше, чем какой-либо другой специалист такого же профиля, готовый выполнить ту же работу, вы обладаете? Какими навыками вам было бы полезно обладать? Если в настоящее время вы не отличаетесь от других специалистов подобного рода, какие шаги можно предпринять, чтобы выделяться среди всех остальных? Определите своих идеальных клиентов. Третья стратегическая составляющая – сегментация. Разбейте свои потенциальные рынки и клиентов на сегменты. В первую очередь, обрисуйте круг клиентов, которые извлекут наибольшую выгоду из вашей области специализации и ваших конкурентных преимуществ. При сегментации вы определяете круг идеальных клиентов. Кто они такие? Где они находятся? Что у них общего? каков их возраст, доходы, уровень образования, происхождение, должности, опыт и так далее? Сегодня все больше и больше маркетинговых процессов сосредоточено на нишах и микронишах. Продажи и маркетинг становятся все более личными и индивидуальными аспектами, ориентированными на четко определенные группы потенциальных клиентов с особыми качествами и характеристиками. Кто ваши идеальные клиенты? Сконцентрируйте свою энергию. Четвертая стратегическая составляющая, пожалуй, самая важная из всех остальных для сферы продаж и маркетинга – концентрация. Она подразумевает способность сосредоточить всю энергию и ресурсы на тех конкретных клиентах и рынках, где у вас наибольшие шансы добиться успеха в кратчайшие сроки. Ваша способность направленно концентрироваться на самых ценных возможностях принесет больше результатов и увеличит отдачу от вложенной энергии, чем любой другой фактор. Концентрация – ключевой принцип успеха в любой области. Успех против неудач. Компания Dun Bradstreet, примечание, американская компания, специализирующаяся на сборе каталогизации и анализе информации о субъектах бизнеса и составлении кредитных рейтингов частных компаний, отслеживает результаты работы успешных и неуспешных предприятий вот уже более 50 лет. Не так давно итоги исследований обанкротившихся компаний были внесены в компьютер. Данные показали, что предприятия терпят неудачу из-за низких продаж. Стало быть, бизнес преуспевает благодаря высоким продажам. Все остальное – просто лирика. Ваша задача как президента собственной компании, занимающимся личным стратегическим планированием своей карьеры, обеспечить самый высокий из возможных уровень продаж личных услуг. Для этого нужно специализироваться в какой-то одной конкретной нише, отделить себя от конкурентов, занять свой сегмент на рынке и сконцентрироваться на своем теле. Как властитель собственной жизни и карьеры, вы должны стать абсолютным профессионалом в одном или двух аспектах, за которые клиенты будут платить наивысшую цену. При этом вы должны постоянно совершенствоваться в выбранной сфере. Вы необыкновенный. Дело в том, что вы необыкновенный, уникальный, самобытный и во всех отношениях прекрасный человек. Вы родились с уникальными талантами и способностями, которые делают вас совершенно непохожим на остальных людей, когда-либо существовавших на свете. Вероятность того, что найдется другой такой же человек, составляет один к более чем 50 миллиардам. Но на самом деле подобного никогда не произойдет. На свете больше не существует никого, кто имел бы такое же уникальное сочетание опыта, идей, мыслей, чувств, образования и воображения, как у вас – Прямо сейчас вы обладаете способностью стать кем угодно, иметь или делать практически все, что только можете себе представить. Вы очень похожи на мраморную глыбу, из которой Микеланджело сотворил статую Давида, а ведь она когда-то лежала во дворе у сарая где-то на окраине города. Вы представляете собой невероятный шедевр, который только и ждет, чтобы появиться на свет». Большой успех и счастье приходят, когда вы определяете свои природные способности, а затем концентрируетесь на их развитии в соответствии с врожденными талантами. Можно сказать, вы созданы для достижения успеха определенным образом, и если вы сможете найти свою область, для которой и были специально разработаны, вы за несколько лет достигнете большего, чем многие за всю жизнь. Ничего не оставляйте на волю случая. Не оставляйте ничего на волю случая. Нельзя надеяться на чудеса и ждать выигрышного билета. Вы понимаете, что если чему-либо суждено произойти, то все зависит только от вас. Поскольку вы уже в курсе, что вам придется провести остаток жизни, занимаясь каким-то одним делом, вы заранее решаете, что посвятите себя только тому, что вам нравится. Станьте таким, каким способны стать, развивая свои уникальные таланты и способности, куда бы они вас ни привели». Работайте только над тем, к чему лежит душа. Общайтесь только с людьми, которые вам приятны. Делайте только то, что изменит мир к лучшему и привнесет в него нечто новое. Установите для себя высокие стандарты. Позитивно и конструктивно думайте о своей карьере и своем будущем. Признайте, что все, достигнутое кем-либо другим, можете сделать и вы. Как только решите, чем именно вы хотите заняться, вкладывайте душу в выбранное дело, выполняя его лучше всех и крайне превосходно. И в результате вы станете неудержимым и непобедимым. Практические упражнения. Первое. Чем вы действительно любите заниматься? Какая деятельность вызывает у вас чувство наибольшей личной значимости? Второе. Если бы вы могли стать абсолютным профессионалом в каком-то одном деле, чтобы это было? Поставьте перед собой цель развить выбранный навык и немедленно начните работать над этим. Третье. Каковы ключевые показатели эффективности, которых вы достигли в своей работе? Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы хороши в каждом навыке. Четвертое. Какой навык, если бы вы развили и использовали его наилучшим образом, оказал бы наибольшее положительное влияние на вашу жизнь? Пятое. Какова область вашего совершенства? Каким будет ваше уникальное торговое предложение и что в своей работе вы можете назвать самым лучшим? Шестое. Если бы вы могли заниматься только одним делом в течение всего дня, какая деятельность принесла бы наибольшую пользу вашей компании и вашей работе? Седьмое. К чему лежит ваша душа? Узнайте то единственное предназначение, ради которого вы появились на свет. Если бы вы могли совершить одну великую вещь в своей жизни – «Чтобы это было».